Глава 3. Я томно подтягивалась в мягкой и свежей постели, поражаясь тому яркому и удивительному сну, благодаря которому избавилась от страха. И перед своим давним кошмаром, теперь обретшим реальное лицо, и перед пауками. Открыв глаза, я огляделась. Нет, это все-таки был не сон. Я в большой кровати с прозрачным балдахином, а рядом сидит и задумчиво на меня смотрит всеми восьмью глазами восьмью «Доброе утро!» — сказала я, улыбнувшись Арахниду. Он закрыл три пары глаз и скривил лицо в попытке изобразить вежливую улыбку. Я решила вставать, но на мне была только белая хлопковая сорочка. В нашем мире ходят на людях и в более откровенных нарядах. Но как отреагирует Арахнид? С другой стороны, вежливо оставить меня в одиночестве он явно не собирался. Поэтому, немного подумав, я откинула одеяло, вступила босыми ногами на прохладный полированный пол и была тут же подхвачена сильными руками арахнида. «Алла, я настаиваю, чтобы ты босиком не ходила. Если хочешь встать, позови Дизи. Его обязанность о тебе заботиться Дизи!» Позвал он полосатого арахнида. Паук прибежал через несколько секунд. «Ты плохо справляешься с обязанностью тени. У постели нет обуви. И дарующая наступила голыми ногами на холодный пол». «Ты знаешь, что у людей слабое здоровье. Если она заболеет, это будет твоя вина», — строго выговаривал Сэппи. А мой помощник прижал голову к полу, выражая смирение. Потом оббежал вокруг и принес тапочки и халат, которые лежали с другой стороны. Сэппи поставил меня и отошел на пару шагов. «Не ругайте Дизи, пожалуйста. Он не виноват в том, что я не осмотрелась. Да и пол не настолько холодный. Со мной ничего не случится», — попросила я мужчину. Он удивился. Немного подумав, Арахнит решил спросить. «Почему ты защищаешь тень? Он ведь всего лишь паук, а ты его гладила и заступаешься». Я тоже всего лишь человек. Он старался, но не мог предугадать, что я решу встать с этой стороны кровати. Погладила я его, потому что мне показалось, что ласка ему будет приятно. А меня прикосновение к его пушистому телу тоже успокоило. «Дизи, тебе не нравится, что я тебя касаюсь?» «Ощень приятно!» – проскрепил Арахнит. «Просто так никто не делает. Если это никого не оскорбляет и дарит немного радости нам обоим, значит, я буду делать так. Дизи, покажешь, где я могу искупаться и привести себя в порядок?» Обратилась я к своей тени. Паучок проводил меня к небольшой круглой двери, рассчитанной на размер человека. За ней оказалась ванная комната и туалет. Странной формы, но вполне удобный Выполнив утренний эмоцион и искупавшись, я вытерлась большим пушистым полотенцем и надела подготовленную заботливым помощником одежду. К моей великой радости это были удобные брючки из мягкой синей ткани и кремовый свитер, связанные из неизвестной, но приятной на ощупь пряжи. На ноги надела удобные туфли и вышла в зал. Там меня уже ждал накрытый стол и молчаливый сепий. Я решила не раздражать его разговорами и поела в тишине. Некоторое время после мы не общались. Потом я не выдержала и заговорила. «Сэппи, скажите, а чем вы обычно занимаетесь? Вы же не сидите целыми днями в одиночестве?» «Я это спрашиваю к тому, что, может, вы будете выполнять свои ежедневные обязанности, а я побуду рядом. Все интереснее, чем целый год быть запертыми в большой комнате», – предложила я. «Я помогаю в основном рабочим, иногда боевым группам в тоннелях, проверяю источники». «Если ты согласна сопровождать меня, то я займусь своими делами. Только мне нужно перемещаться на большие расстояния, и времени ждать, если ты устанешь идти сама, у меня нет». Задумчиво сказал рахнит «Если тебе не тяжело, то я не откажусь от того, чтобы ты меня переносил. Тебе будет легче, если я сяду на спину». «Нет, садиться на спину нельзя, но ты легкая. Если не возражаешь, я хочу отправиться к источнику прямо сейчас». Предложение дарующей, хоть и было долгожданным, но застало меня врасплох. Если ты позволишь мне помогать гнезду, пока я в состоянии, я буду благодарен. нетерпение нетерпении перебирая лапами, сказал Сеппий. Конечно, ответила я и подошла ближе к арахниду. Он наклонился и, как всегда, очень бережно подхватил меня сильными руками. Мы опять на крейсерской скорости неслись по извилистым коридорам. По пути иногда останавливались возле групп рабочих рахнидов Тех, у которых длинные лапы были похожи на руки. Один раз наткнулись на группу мохнатых птицеедов, которые несли завернутое в паутину жуткое существо, действительно напоминающее таракана размером с лошадь. «Это инсектоид?» – решила уточнить я. «Да, сурх. Они самые опасные. Их мы убиваем обязательно, если встретим. Они слишком быстро плодятся. Сил гнезда не хватает. Я очень надеюсь, что у нас все выйдет, или катастрофы не за горами». Разведчики нашли и уничтожили десятки кладок, но это капля в море. Боюсь, что даже новое гнездо, если в нем будет меньше трех гнездовых, обречено через десяток лет. Грустно сказала рахнит «Гнездовые — это такие, как ты?» — спросила я Он в ответ только кивнул. «А что нужно, чтобы их было столько?» «Много твоих клеток. В идеале, та твоя часть, что их дает, но и этого может не хватить». Я уже старый, и чтобы справиться, мне нужно много твоей энергии. Один я не дам жизни и двоим рождающим. Поэтому лишать тебя возможности стать матерью человека нет нужды. Только этого все равно мало. Они не успеют созреть, даже если гнездо умрет, уничтожая максимальное количество сурхов. Я хочу сделать все, что в моих силах. Даже если ты заберешь матку. А как передавать тебе энергию? Я не знаю. В книгах написано, что нужно тепло души. Я не знаю, что ты такое. Аллаида, даровавшая нам жизнь, была холодной. Ты другая, но я не наивный и не рассчитываю на твою заботу. Попробую забирать твой магический резерв. Ты очень сильная, на двоих должно хватить», – задумчиво из мужчина. Мы приблизились к большой подземной пещере. Арахнит осторожно поставил меня на землю. Я огляделась и ахнула от восторга и удивления. В свете магических шариков, таких, как те, что освещали и тоннели жемчужины мерцала большое подземное озеро. Над головой со свода подземного каньона свисались талактиты, сверкая вкраплениями слюды, а по стенам ползали рабочие рахниды укрепляя магией и сильными лапами русла ручейков, наполняющих чашу. цепи направился к небольшой, но бурной подземной речке. С ней безуспешно боролись пятеро рабочих. Гнездовой сильными ногами с трудом передвинул огромный валун того его самого чуть не смыло в озеро. Я немного беспокоилась. Насколько мне известно, пауки не плавают. Еще пару часов они трудились над укреплением тоннеля, пока он не превратился в аккуратный округлый проем в стене. К тому времени, как мокрый и уставший, но довольный результатом Сэппи подошел ко мне, прибежал Дизи с корзинкой продуктов и теплым пледом на пушистом брюшке. Я поблагодарила тень и приготовила бутерброды с мясом и зеленью на воздушных булочках. Один я вручила рахниду, а второй с удовольствием укусила сама. Я скормила почти все, что принес паучок Сепию, и набросила ему на плечи плед. «Зачем ты меня укрыла?» — спросил арахнид. «Ты намок и устал. Чем быстрее ты согреешься, тем скорее наберешься сил. Я бы обняла тебя, чтобы поделиться теплом, но боюсь, что тебе это не понравится». Сказала я, подавая ему горячий напиток, по вкусу напоминающий разогретый компот. Сепию выпил но нервно перебирал лапами, не решаясь спросить. «Что вас беспокоит? Вы нервничаете?» Решила узнать сама. «Я хотел попросить, если не трудно, показать, как ты хотела поделиться своим теплом», стесняясь, сказал Рахнит. «Никогда не думала, что увижу такое смущение на жестком лице этого существа». Рахнит сидел, поджав лапы под себя, поэтому был одного со мной роста. Я подошла и, нырнув под плед, Неловко обняла его, растирая горячими ладонями ледяную спину мужского торса. Сайпи замер не шевелился, но через пару минут расслабился и даже обнял меня в ответ. Через полчаса рахнит стал вполне теплым и не нехотя отстранил меня. «Спасибо. Это очень приятно твое тепло. Мне понадобилось бы еще пара часов на восстановление для обратного пути. А теперь я восполнил силы полностью и могу еще поработать, если ты не торопишься». Арахнит отряхнул плед, магией высушивая его, и укрыл мои плечи. Пока я гуляла и наслаждалась красотой грота, Сеппий с рабочими рахнидами закончил все дела. Они тоже проявили интерес и подползли ко мне на расстоянии примерно трех метров. Один выполз вперед и странным скрипучим голосом сказал. «Мы благодарим дарующую за заботу о Сеппии. Он сердце нашего общества, и доброта, проявленная алаиды к нему, ощущается всем гнездом. Ты теплая». — сказал он и протянул мне на длинной лапе большую голубую жемчужину. Я осторожно взяла ее и поблагодарила арахнидов, слегка поклонившись им. — Мы сделали гораздо больше, чем я рассчитывал. — Ты утомилась. Пора обратно, — сказал мужчина, завернув меня в плед и беря на руки. Пригревшись на его плече, я уснула под мерный шелест лап. Утро следующего дня началось с нетерпеливого цоканья лапсепия возле моей постели. Я проснулась, и с минуту, полуприкрыв веки, наблюдала, как он демонстративно шуршит лапами по полированному полу, прекрасно понимая, что арахнит может передвигаться практически бесшумно, просто спешит разбудить меня и занять своими делами. Не выдержав, я рассмеялась. «Сэппи, если вы торопитесь, можно просто подойти и потрясти меня за плечо, или позвать, тогда я проснусь быстрее, и вам не придется нервничать». С улыбкой сказала я, надевая тапочки и халат, который Дизи услужливо положил с нужной стороны. Я как могла быстро собралась и перекусила, насильно скормила арахниду его завтрак, и уже через несколько минут мы быстро передвигались по очередному извилистому коридору. Сегодня Сепи принес меня на большую подземную поляну, буквально облепленную огромными фосфорицирующими грибами забавной формы. «К сожалению, трогать их нельзя из-за токсичности». Но они используются арахнидами как лекарство и обязательная добавка к пище. Для меня же они опасны. Поэтому арахнид постелил мне знакомый плед поудаль от них, а сам с рабочими пауками, каждый из которых тепло приветствовал меня легким касанием длинной лапы, срезал огромные экземпляры и укладывал их на большие носилки. Я покорно сидел, развлекая арахнидов рассказами о чудесах техники нашего мира. Разговор об этом зашел, когда я пожалела что не взяла с собой свой сотовый, чтобы запечатлеть всю эту красоту. Пока рахниды заполняли носилки, я успела рассказать об интернете, о фотографии, о чудесах медицины и о том, что заинтересовало пауков более всего, о фуникулерах и принципе работы канатной дороги. Я подумала, что было бы гораздо удобнее перемещать те же грибы или другие материалы, подвесив их на вагонетке и перемещая вдоль натянутых канатов. В итоге мы чертили, спорили, зарисовывали ролики и карабины, но потом, перепручив доставку носилок пушистым птицеедам, группа рабочих отправилась с нами. И в комнате за столом я объясняла, а арахниды чертили то, что может облегчить им быт, и запоминали принципы ловушек. Для защиты тоннели от инсектоидов. Там я и уснула прямо на одном из набросков. Этим утром меня никто не будил. Сэппи молча сидел возле моей постели и улыбался каким-то своим мыслям. Я потянулась и по традиции подарила ему улыбку. Только сейчас я задумалась, что за последние 10 лет не была так счастлива. Оказывается, мне для этого достаточно просто быть кому-нибудь необходимой и не противной. Арахниды, конечно, могли напугать своим видом кого угодно, но для меня они стремительно превращались в семью, которая не кривилась при моем появлении, и готова была выслушать и подумать над любым моим предложением. Я впервые за долгое время недосадное недоразумение, порочащее славное имя Миркиных, а нужный и очень ценный член огромного гнезда. Чем больше я узнавала этих удивительных существ, тем сильнее к ним привязывалась. Их жвалы и парные бусины глаз перестали меня пугать. Отсутствие эгоизма и личных амбиций, как и полная самоотверженность, восхищали. «Сепи, я задерживаю вас». «Я сейчас быстро соберусь», – тараторила я, сообразив, что проспала. «Не спеши. Нам никуда не нужно идти. Ночью в некоторых местах соорудили твои ловушки, и в них попало уже два десятка сурхов. Это, конечно, немного, но чтобы убить их могла потребоваться жизнь одного арахнида воина или трех рабочих. Все рабочие ткачи сейчас занимаются воплощением того, что ты называешь механизмами». И они уже весьма неплохо себя зарекомендовали, облегчая нам быт и спасая жизни. Сейчас мы не пойдем в тоннели, потому что будем только отвлекать всех от работы. Наверняка гнездо захочет выразить тебе свое уважение и признание. Поэтому этот день давай проведем здесь. Ткачи – это пушистые паучки, как Дизи? Да, у них очень тонкая, но невероятно прочная паутина. Кстати, одежда, которую ты носишь – это творение тени и других ткачей. Обычно приходится уговаривать дарующую надевать это, чтобы защитить Алоиду от переохлаждения или ран. А ты так радуешься новым вещам и ни разу не спросила, из чего они. С хитрой усмешкой сказал Сеппи, ожидая негативной реакции от меня. Но я только удивленно стала растягивать и проверять ткань на прочность, бурно выражая восхищение умением Дизи. Арахнит рассмеялся. «Ты самый странный необычный человек, которого я знаю». Но я очень рад, что император оказался идиотом. Тепло сказал Сеппи и коснулся лбом моей руки. Я немного смутилась, но подняла ладонями лицо Сеппи и, едва касаясь, поцеловала его в щеку, выражая свою привязанность. Вы тоже меня удивили. Я с момента получения печати от вашего императора не чувствовала себя частью семьи. А сейчас я это ощущаю, сказала я и поспешила в ванную, чтобы не смотреть на потрясенное лицо Рахнида. Поскольку не было нужды куда-то спешить, я набрала горячую ванну, добавив в воду ароматного мыла и с удовольствием понежилась в воде. Потом надела наряд, приготовленный заботливым Диззи, и вышла к Сепию. Он нервно мерил шагами огромную залу. «Если вам так тяжело сидеть без дела, то давайте пойдем к ним», – предложила я мающимся от безделия рахниду. «Нет, будем мешать. Просто трудно усидеть на месте. Очень хочется посмотреть в действии то, что ты вчера описала». «Гнездо возбуждено, и я это чувствую вместе с ними», — горестно вздохнул он. «Давайте тогда отвлечемся. Поиграем в настольные игры, или вы расскажете мне о своих обычаях и диковинках», — предложила я. «А что такое настольные игры?» — удивился Рахнит. Я стала рассказывать и зарисовывать правила игры в шахматы, шашки и карты. Сэппи вышел ненадолго, но вскоре вернулся с деревянными досками и камушками, подходящими для изготовления фигур. Через час работы сильных рук и магии мы играли в шахматы. Сэпи очень злился и нервничал, ведь я не поддавалась, и он раз за разом мне проигрывал. Арахнида совершенно не умеет хитрить, поэтому обыграть его было просто, особенно учитывая то, что единственным моим партнером по играм был компьютер, а он не поддается и играет на уровне Гроссмейстера. «Я начинаю тебя опасаться, Алла. Ты коварная женщина и стратег». Сдался пыхтя, как самовар Сэпи. «Да, я грозная и ужасная». Но я на себя таинственности, вызывая смех Арахнида. Еще пару часов мы потратили на голубую жемчужину, подаренную мне рабочими. Я похвасталась Арахниду подарком рабочих, придумывая, куда бы ее положить, чтобы не потерять. Сэпби предложил сделать из нее украшение. Немного подумав, мы определились, что из нее лучше всего делать кулон. из подношений сваленных в кучу в углу комнаты, в которых у меня не было никакого интереса. Мы выбрали цепочку подходящей длины и толщины и золотую подвеску, которую было решено переделать в оправу. Все-таки полезная вещь – магия. Несколько пассов и неинтересная блестяшка превращается в произведение ювелирного искусства. Арахнит утверждал, что я сильный маг, но я ничего не чувствовала и даже не представляла, как управлять этим. Немного поэкспериментировав с моими возможностями, Я пришла к неутешительному выводу, что Мерлином короля Артура мне не стать, хотя Сепий уверял, что, возможно, мои способности просто другого характера. Вечером я красовалась новым клоном, демонстрируя его дизи и делегации различных рахнидов пришедших доложить о результатах внедрения новых технологий. Они так возбужденно жестикулировали и наперебой высказывали свои восторги, что мы с Сепием не удержались и отправились поглядеть сами. Сделали мы это очень зря. В освещенном коридоре не было разницы, какое сейчас время суток. Мы перебирались от одной конструкции, мастерски исполненной рахнидами, до другой, но поздно заметили, что изрядно увлеклись, собравшись почти к границе владения гнезда. Из одного ответвления на нас неслись около десяти инсектоидов. К счастью, это были не сурхи, а уродливые твари, похожие на коротких сороконожек, размером со среднюю собаку. Сеппи оттолкнул меня в нишу, сам сражался с ними, стоя спиной ко мне. Но одно из подлых существ подобралось сзади и напало на арахнида, разрывая острыми когтями его плечо. Теперь я поняла, почему садиться сзади на себя арахнид мне не позволял. Он никак не мог дотянуться до мерзости, которая, ловко орудая когтями, пыталась добраться до шеи. Я, не раздумывая, наступила на колено Сепия, прискочила к нему на брюшко и легко оторвала энциктоида, Однако это существо переключило свое внимание на меня, больно впившись в запястье стату благословения. Меня пронзило острой болью, но яркая вспышка света буквально испепелила мерзость. «Сепи, ты как?» – спросила я, пытаясь слезть с арахнида. «Я идиот. Сиди там и держись. Нести тебя в руках мне будет трудно», – хрипло сказал мужчиной и на пределе своих возможностей поспешил назад. Через полчаса, когда мы были уже недалеко от гнезда, мне стало плохо. Последнее, что я запомнила перед тем, как погрузиться в спасительную темноту, это расстроенное лицо Сеппи и восемь глаз с тревогой смотрящих на меня.